Глава 26. Изменениям, произошедшим с Чифом Хоссом Шекетом, могли бы позавидовать и разумные инопланетные машины, из на игрушках фильма «Трансформеры», которые из зори одного доджа могли превратиться в гигантского робота, массой в сотню раз превосходящего исходный автомобиль. Я не хочу сказать, что Чиф внезапно заполнил всю камеру и меня отнесло в единственный оставшийся пустым угол. Нет, он превратился из мистера Хайда, если мистер Хайд был садистом-надзирателем в советском ГУЛАГе, в милейшего доктора Джейкела, будь доктор Джейкел шерифом маленького городка, где самым ужасным преступлением за последние 20 лет стала кража Лулами рецепта джема из корня ревеня у Баби Джун, который ты самая Лулами пыталась выдать за свой на конкурсе окружной ярмарки. Злобная ухмылка уступила место улыбке доброго дедушки из любого телевизионного рекламного ролика, в котором задействованы маленькие дети, играющие со щенками. Подчелюстные мышцы расслабились, как и все тело. Словно хамелеон перебрался с серого камня на розу, вот порозовела и его кожа. Что удивительно, изменилась даже змеиный зелень глаз. Теперь на меня смотрели ирландские глаза, счастливые и лучащиеся. И улыбались уже не только губы, но и глаза, и все лицо, каждая морщинка, каждая ямочка демонстрировала доброжелательность. Прежний хосс Шекет никогда не стал бы начальником полиции «Магик Бич», поскольку это выборная должность. Я видел перед собой другого хосса Шекета – политика. И очень огорчился, что в этом году проведение выборов не предполагалось, потому что хотел, чтобы прямо из камеры он отправился агитировать избирателей, расклеивать плакаты, рассказывать о проделанной работе, помогать и рисовать свой портрет на стене четырехэтажного дома. Мистер-сенатор подошел к столу, чтобы поближе рассмотреть Чифа. Повернулся ко мне и изумленно покачал головой, направился в свой угол. «Сынок, чего ты хочешь?» Чиф сидел на стуле такой расслабленный, что я даже испугался, как бы он не сполз на пол. «Хочу, сэр». «От жизни! Чего ты хочешь от жизни?» «Сэр, я не уверен, что могу правильно ответить на этот вопрос в настоящее время, потому что не знаю, кто я». «Давай предположим, что амнезии у тебя нет». «Но она есть, сэр. Я смотрю в зеркало и не узнаю лицо, которое в нем вижу». «Это твое лицо», — заверил он меня. «Я смотрю в зеркало и вижу этого актера, Мэтта Дэймона». «Ты совершенно не похож на Мэтта Дэймона». «Тогда почему я вижу его в зеркале?» «Позволь высказать предположение». «Буду вам очень признателен, сэр». «Ты видел фильмы, где у него была амнезия». «Мэтт Дэймон играл в фильмах, где у него была амнезия?» — Разумеется, вспомнить их ты не можешь. — Все ушло, — согласился я, — все. — Идентификация Борна — это один из них. Я задумался. — Нет, ничего. — Сынок, ты действительно такой забавный? — Мне хотелось бы думать, что так оно и есть. Но велика вероятность и другого варианта. После того, как я узнаю, кто я такой, может выясниться, что я напрочь лишен чувства юмора. — Речь вот о чем. Я готов признать, что у тебя амнезия. Я бы очень хотел, чтобы ее у меня не было, сэр, но, увы. Чтобы упростить наше общение, будем исходить из того, что у тебя амнезия, и я не буду стараться подловить тебя на лжи. Это справедливо? Это справедливо, конечно же, но так оно и есть на самом деле. Хорошо. Давай предположим, что амнезии у тебя нет. Я знаю, что она есть, знаю, но так я услышу в ответ нечто большее, чем «все ушло, ушло, ничего нет». Вы просите задействовать мое воображение? «Именно так!» «Я думаю, что раньше воображение у меня было богатое». «Ты так думаешь?» «Это всего лишь интуитивное предположение, но я постараюсь». Этот новый чиф-хоз Шекет излучал приветливость такой интенсивности, что пребывание в его компании в течение слишком уж долгого времени грозило меланомой. «Итак, чего ты хочешь от жизни, сынок?» — повторил он вопрос. «Сэр, я полагаю, меня устроила бы жизнь продавца покрышек». Продавца покрышек? Устанавливают на колеса новые покрышки, чтобы люди могли снова ездить. После того, как лопнувшая старая покрышка лишила их этой радости, такая жизнь будет приносить удовлетворенность. Я тебя понимаю. Но раз уж мы все только воображаем, почему бы тебе не воображать по-крупному? По-крупному. Хорошо. Если бы у тебя была самая большая мечта, какую ты ее себе представляешь? Я думаю, возможно, иметь собственное кафе-мороженое. И это ты называешь мечтать по-крупному? Моя девушка рядом со мной и кафе-мороженое, в котором мы могли бы работать вместе до конца жизни. Да, сэр, это все, о чем я могу мечтать. Я говорил совершенно серьезно. Это была бы удивительная жизнь. Я, Сторми и наше кафе-мороженое. Я бы любил такую жизнь. Он добродушно смотрел на меня. Да, я понимаю. Учитывая скорое появление маленького, хорошо иметь бизнес, который всегда позволит заработать на кусок хлеба. «Маленького?» – переспросил я. «Ребенка! Твоя девушка беременна!» Недоумение для меня естественная реакция. «Девушка? Вы знаете мою девушку? Тогда вы должны знать, кто я. Вы хотите сказать, я скоро стану отцом?» «Ты и говорил с ней сегодня. Удгард тебя видел до того, как прыгнул с пирса!» Вот тут на моем лице отразилось разочарование. Я покачал головой. Это какое-то безумие, прыгнуть с пирса, говорить о цунами. Но, девушка, сэр, я ее не знаю. Может, ты просто не помнишь, что знаешь ее? Нет, сэр. Когда я пришел на пирс, после того, как меня стукнули по голове, и я все забыл, я увидел ее и подумал, что раньше, возможно, часто приходил на этот пирс, и она может знать, кто я. Но она не знала, кто ты. Понятия не имела. Ее зовут Анна Мария. Какое красивое имя. Никто не знает ее фамилии. Даже люди, которые сдавали ей квартиру над гаражом. Бесплатно. Бесплатно? Какие милые люди. Дебилы доброжелатели, — Слава эти он произнес сладким голосом, тепло улыбаясь. Бедная девушка, — посочувствовал я ей. Она не сказала мне, что у нее тоже амнезия. Как такое может быть? Насчет ее амнезии я ничего не могу утверждать. Странно другое. Ты приходишь на пирс, не помня ни имени, ни фамилии, а там она, без фамилии. «Магик Бич — небольшой город, сэр. Вы поможете нам выяснить, кто мы, я в этом уверен». «Я не верю, что вы из этих мест. Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Если я не из этого города, то откуда? А если я не смогу выяснить, откуда я, как я узнаю, кто я?» Когда Чиф превращался в обаятельного политика, его добродушие оставалось несокрушимым, как скалистые горы. Он продолжал улыбаться, хотя на какие-то мгновения закрыл глаза, словно считал до десяти. Я посмотрел на мистера-сенатора, чтобы понять, как веду свою партию. Он вытянул перед собой руки, оттопырив кверху большие пальцы. Хос Шекет открыл теплые ирландские глаза. Радостно посмотрел на меня, словно увидел перед собой гнома, с которым мечтал встретиться всю жизнь. «Я хочу вернуться к большой мечте!» «Для меня это по-прежнему кафе-мороженое», — заверил я его. «Хочешь услышать о моей большой мечте, сынок?» Вы так многого достигли, я полагаю, ваша большая мечта уже стала явью, но это хорошо всегда иметь новую большую мечту. Чиф Хос Шекет славный оставался со мной, и я не замечал никаких признаков Чифа Хоса Шекета злобного, хотя он вновь замолчал и пристально смотрел на меня, как и в те минуты, когда только вошел в камеру. Но этот взгляд отличался от прежнего, крокодильево. Теперь Чиф тепло улыбался, и, как поет Фрэнки Велли в той старой песне, его глаза обожали меня, словно смотрел на меня через окно зоомагазина, раздумывая, они приобрестили такую вот зверушку. «Я собираюсь довериться тебе, сынок», — прервал он затянувшуюся паузу. «А в доверие ко мне входят далеко не все». Я понимаю, покивал. «Вы служить в полиции, вам постоянно приходится иметь дело с разной швалью. Конечно, сэр, ваш легкий цинизм не вызывает у меня вопросов». — Я собираюсь довериться тебе полностью. Видишь ли, моя большая мечта — 100 миллионов долларов без налогов. — Ой, это действительно много, сэр. Я не подозревал, что у вас такие масштабы. Теперь я чувствую себя глупо, упомянув про кафе-мороженое. — И моя мечта стала явью. Эти деньги уже мои. — Это же здорово. Я так счастлив за вас. Вы выиграли в лотерею. Полная сумма сделки составила 400 миллионов долларов. Моя доля из двух самых больших, ну еще несколько человек в Магик Бич стали богачами. Мне не терпится услышать, как вы поделились, свалившись на вас удачи, сэр. Все соседи и каждый сосед — друг. Я добавляю к этому девизу еще четыре слова. Каждый человек — за себя. Это на вас не похоже, сэр. Так может говорить только другой Чиф шекет. Наклонившись чуть вперед, сложив руки на столе, Чиф буквально лучился дружелюбим. И пусть я счастлив, потому что сказочно разбогател, какие-то проблемы у меня остались, сынок. Сожалею об этом. И такая обида отразилась на лице Чифа, что любому, кто оказался бы в этой комнате, захотелось бы обнять его и пожалеть. — Ты моя самая большая проблема, — продолжил он. — Я не знаю, кто ты. Я не знаю, что ты. Этот сон, это видение, которое ты передал мне и Утгарду. — Да, сэр, я понимаю, это такой тревожный сон. «И такой точный! Ясно, что ты много знаешь! Я мог бы убить тебя прямо сейчас, закопать где-нибудь в каньоне Гикаты, и никто не нашел бы тебя долгие годы!» Чиф Хос Шекет Славный создал в камере столь благостную атмосферу, что мне казалось, будто низкий бетонный потолок поднялся на несколько футов. А теперь он опустился мне чуть ли не на голову. Я даже непроизвольно пригнулся и вновь почувствовал вонь блевотины, пробившуюся сквозь запах сосновой отдушки дезинфицирующего средства. Будь у меня право голоса, сэр, я бы проголосовал против решения убить и похоронить в каньоне Гикаты. Мне оно тоже не нравится, потому что, возможно, это твоя псевдобеременная подруга ждет, что ты свяжешься с ней. Псевдобеременная? Я это подозреваю. Хорошее прикрытие. Вы двое приходите в город как бродяги, никто не удостаивает вас второго взгляда. Ты выглядишь как бомж, а сбежавшая от мужа. Но вы на кого-то работаете. Такое ощущение, что вы говорите про кого-то конкретного: Может, на Министерство внутренней безопасности, какое-нибудь разведывательное ведомство, их нынче полным полно. Сэр, на какой я выгляжу возраст? Лет на 20. Но ты можешь выглядеть моложе, а на самом деле тебе 23, а то и 24. Маловато ли, шпион, или вы так не думаете? — Отнюдь. Морские котики, армейские рейнджеры — они лучшие из лучших, и некоторым двадцать, двадцать один. — Это не про меня. Оружия я боюсь. — Да, конечно. Я тоже наклонился вперёд. Он отечески похлопал меня по плечу. — Допустим, если ты не свяжешься со своей напарницей, этой Анной Марией, в назначенный час, она даст знать вашему куратору в Вашингтоне или где-то ещё. Амнезия больше не могла мне помочь. Я решил, что лучше войти в роль хладнокровного, уверенного в себе федерального агента. Вот и ограничил ответ одним словом. Допустим. «Поскольку я полностью доверяю тебе и искренне надеюсь, что ты оценишь такое отношение, скажу, что свою часть работы, той самой, что сделала меня богатой, я выполнил. Сегодня будет поставлена точка. Через две недели я буду жить в другой стране, под другим именем, и меня уже никто не найдет». Но для того, чтобы уехать, не оставив следов, мне нужны две недели, в течение которых вы уязвимы. И, насколько я понимаю, у меня только три варианта. Он предпочел обойтись без подтверждения. Первый. Быстро найти Анну-Марию до того, как она свяжется с руководством, и убить вас обоих. Я посмотрел на часы, словно мне действительно предстояло выйти на связь с моей напарницей в определенный час. Вот это у вас не получится. Я так и думал. Вариант два. Убить тебя здесь и сейчас. Ты не свяжешься с Анна-Марией, она поднимет тревогу, твое агентство пришлет в город людей. Я изображу тупого, глупого служаку. Никогда тебя не видел, не знаю, что с тобой случилось. Печально это слышать, я вздохнул. Значит, преподобный Маран с вами заодно. Нет, он нашел тебя в церкви, ты сказал, что твоя жизнь свернула не в ту сторону. Потом начал говорить об Армагеддоне, конце света, и он занервничал. И ты сказал, что ретривера зовут Рафаэль, но он знал и владельца, и его кличку Мерфи. Странно. Молодой человек тревожится о конце света, возможно, наркоман, с ним чужая собака. Я думаю, священнику следовало принять участие в моей судьбе, помочь советом и молитвой, а уж потом сдавать меня в полицию. Ему приятно звонить мне по мелочам и не прикидывайся, будто ты не знаешь, почему. «Вы — член его паствы?» — предположил я. «Ты это знаешь!» Я замялся, потом кивнул. «Мы знаем!» — с таким видом, будто говорила о восьми тысячах бюрократов, сидящих в здании, которое занимало целый квартал рядом с ЦРУ. «И не забывайте, преподобному известно, что вы арестовали меня!» Чиф улыбнулся и взмахом руки отмел мои соображения. «Это не имеет значения, потому что еще до наступления утра преподобный убьет жену и покончит с собой». Как я понимаю, вы не относитесь к верующим прихожанам. Ты полагаешь, я говорю как христианин? спросил он и рассмеялся, демонстрируя несвойственную ему безжалостность. Просто давал мне понять, что для него христианин синоним тупоголового троглодита. Возвращаясь к вашему второму варианту, я сменил тему. Вы его помните? Я убиваю тебя сейчас, а потом утверждаю, что никогда тебя не видел. Не получится, я покачал головой. Они знают, что я здесь. «Они кто?» «Мои кураторы. В агентстве». На его лице отразилось сомнение. «Не могут они знать!» «Спутниковое слежение». «У тебя нет транспондера. Мы обыскали тебя в церкви». «Его могли вживить хирургически?» Я, отпустив малом количестве, просочился в весело поблескивающие ирландские глаза. «Где?» «Очень маленькое, очень эффективное устройство». Может быть, в моей правой ягодице, или в левой, или под мышкой. Даже если вы его найдете, вытащите, раздавите в пыль, они уже знают, что я здесь. Он откинулся на спинку стула и вновь натянул на лицо маску политика, которая уже начала сползать. Достал из нагрудного кармана миниатюрный шоколадный батончик Олман Джой, разорвал фольгу. — Хочешь половину? — Нет. — Тебе не нравится Олман Джой? — Вы собирались меня убить. — Не отравленной конфетой. Это вопрос принципа. Ты не берешь сладости от людей, которые угрожали тебя убить? Совершенно верно. Что ж, мне больше достанется. Он откусил от шоколадного батончика. И так остается только третий вариант. Я предполагал, что к этому и придет. Вот почему я решил довериться тебе и рассказать, в каком я положении. Я могу сделать тебя богатым. А как же насчет каждой за себя? Сынок, ты мне нравишься, правда. И я вижу, что сотрудничество с тобой наилучший вариант, но я никогда не отдам тебе часть моей доли. Я удивлен уже тем, что предложил тебе половину шоколадного батончика. Я ценю вашу честность. И если я доверяю тебе, то и для тебя лучше доверять мне. Так что отныне мы говорим друг другу только правду. Он улыбнулся так искренне, что не ответить взаимностью, я счел за грубости тоже улыбнулся а, пометуя о честности, упомянутый чифом нашел необходимым заметить. «Я не верю, что Удгард Рольф настолько великодушен, что поделится со мной своей долей». «Ты, разумеется, прав. Удгард убьет собственную мать за тысячу долларов, а ну, может за пять тысяч». Он отправил в рот еще кусочек батончика, пока я переваривал полученные предложения. «Допустим, у меня есть цена», — изрек я, выдержав паузу, Достаточно для всесторонней оценки перспективы быстро разбогатеть. У каждого есть цена. Кто заплатит мою? У людей, которые финансируют эту операцию, с деньгами проблем нет. У них есть фонд непредвиденных расходов. Времень до начала едва ли не самого важного этапа операции осталось совсем ничего. Слишком многое поставлено на карту. Поэтому, если ты присоединишься к нам, расскажешь о том, что знает, или подозревает твое ведомство, по какой причине тебя послали сюда, а потом передашь им ложную информацию, ты сможешь стать очень богатым человеком и жить в прекрасном климате под новой фамилией, под которой тебя никто не найдет. Насколько богатым? Я не знаю размеров фонда непредвиденных расходов. И еще мне предстоит разговор с представителем наших финансистов. Но подозреваю, они поймут, насколько важно твое участие в операции, И выделит на тебя 25 миллионов. А моя партнерша, Анна-Мария? Она твоя подружка. Нет, просто мы вместе работаем. Тогда скажи нам, где она, и мы этой ночью ее убьем. Пропустим тело через мясорубку, фарш выбросим в море, и от нее ничего не останется. Давайте так и сделаем. Быстро ты, однако, все решил. Я не вижу альтернативы, потому что не отдам ей часть своей доли. Для этого нет причин. В некоторых, очень даже хороших частях света, 25 миллионов больше, чем 100 миллионов здесь. Будешь жить как король, согласился Чиф, даяв батончик. Итак, мой новый богатый друг, как тебя зовут? Гарри Лайм. Он протянул руку. Я наклонился над столом, пожал ее. Не перенесся обратно в сон. Вероятно, такое происходило только при первом контакте с одним из заговорщиков. Я собираюсь поговорить с денежным мешком, закрыть сделку. Чиф пристально смотрел на меня. Вернусь через пять минут, но он захочет кое-что узнать. Что угодно, мы же в одной лодке. Как ты это делаешь? Делаю что? Как ты передал свой сон Утгарду и мне? Сон, видение, как ни назови. Точно я не знаю. Думаю, вы это инициировали. Потому что именно вы обращаете этот сон в явь. Теперь на меня широко раскрытыми глазами смотрел третий Хос Шекет, нежестокий садист и необаятельный политик. Чиф не потерял способности удивляться, в отличие от Дитагуба и Диталюба. Этот чиф, возможно, сохранил способность совершить что-то бескорыстное и даже доброе, потому что удивление подразумевает существование загадочного, а признание таинства мира оставляет шанс на открытие истины. Другие двое крайне редко позволяли этому чифу выплыть на поверхность. Я даже удивился, что они совсем не утопили его. «Кто ты все-таки?» — спросил он. «Эспер? Я никогда не верил в Эсперов, но это видение, переданное тобой, оно было чертовски реальным». «Понимая, что мы живем в обществе, где любая версия заговора принимается многими с большим доверием, чем простая и очевидная правда, я постарался помочь Хосу Шекету принять мою уникальность». «У государства есть препарат, который стимулирует ясновидение», — солгал я. «Черт побери!» Он годится не для всех, нужно определенное сочетание генов, таких как я мало. — Ты видишь будущее? — Не совсем, не впрямую. Видения приходят ко мне во сне, и они всегда неполные, как фрагменты картинки-головоломки. Мне приходится проводить расследование, как и вам, чтобы заполнить недостающие части. — Так ты увидел в своем сне магик-бич атомные бомбы? — Да, — ответил я, постаравшись не вздрогнуть при упоминании атомных бомб. Наверное, я действительно знал об этом с самого начала. Но во сне ты не видел ни меня, ни Удгарда? Нет. Когда в голове возникло твое видение, море было красным и небо, как будто бомбы взорвались прямо здесь, на берегу. Но это будет не так. Сны фрагментарны, иногда не полны символических, а не реальных подробностей. Где взорвутся бомбы? Там, где эти взрывы произведут должное впечатление. В больших городах, через несколько недель. Все в один день. Мы всего лишь доставляем их на берег и отправляем по назначению. Главные порты, что морские, что воздушные, перекрыты детекторами радиации. Помимо задержавшихся в нашем мире душ мертвых, я время от времени вижу других сверхъестественных существ, о которых писал в прошлом. Чернильно-черные, без лица, с постоянно меняющимися очертаниями, похожие то на кошек, то на волков. Они могут просочиться в замочную скважину или через щель под дверью. Я уверен, что они вампиры, питающиеся не кровью, а эмоциями, и им известно будущее. Они собираются там, где грядет насилие или природный катаклизм и кормятся человеческими страданиями, которые приводят их в экстаз. Только теперь я осознал, что ни одно из этих существ в магик-бич не объявилось. Страдать людям предстояло в других местах. И наверняка миллионы бодыча уже наводнили четыре больших города, предвкушая богатую поживу сотни тысяч и миллионы смертей. Море страданий. «Хорошо, что у меня есть цена», — сказал я, когда шекет поднялся. «Такое ощущение, что через месяц в этой стране никто не захочет жить». «И что ты чувствуешь по этому поводу?» — спросил он. Я не мог точно определить, какой именно из трех хоссов шекетов задал мне этот вопрос. Сыграв на жестокости садиста, мании величия политика, неудовлетворенности обоих, я придумал версию, в которую он не мог не поверить. Вспомнил свой же совет Хачу, постарался не переигрывать, держаться максимально естественно. Они солгали мне насчет эффективности препарата. Уверяли меня, что через 12 или 18 часов способность к ясновидению исчезнет. Но они знали. Одна доза – это все, что нужно. Они знали, что я останусь другим навсегда. Я уже забыл, что такой крепкий, спокойный сон. Каждую ночь видения – кошмары, даже более яркие, чем реальность. Ад может прийти на землю в тысячи обличий. Иногда я не могу проснуться. Час за часом провожу в этих ужасах. А когда, наконец, просыпаюсь, просто не мокрый от пота, а я в нем плаваю. И горло дерет. Так я кричал во сне. Произнося этот монолог, я смотрел ему прямо в глаза, чтобы он видел. В моих глазах лжи нет. Злых людей зачастую легко провести. Они так долго обманывали, что не способны узнать правду и принимают за нее обман. А потом я перевел взгляд на потолок, словно смотрел на страну, которая меня обманула. С каждым словом голос мой звучал спокойнее, из него уходили эмоции, пусть даже слова становились все более обвиняющими. Они мне солгали, а теперь говорят, что дадут мне противоядие после того, как я отслужу им пять лет. Я не верю, что оно существует. Они лгут не только потому, что я им нужен, но и ради удовольствия. Пять лет превратятся в десять. Они могут катиться в ад. Вновь я встретился с ним взглядом. Он молчал, и не потому, что заподозрил обман. Моя речь произвела на него впечатление. В конце концов, он продал свою страну террористам, способствовал грядущему убийству миллионов невинных людей в атомном холокосте и приговаривал еще миллионы к смерти в хаосе, который последовал бы за взрывами. Человек, который одобрял такой сценарий, более того, соглашался принять в участие в его реализации Мог поверить во что угодно, даже в мою научно-фантастическую параноическую байку. «Ты умеешь ненавидеть, сынок!» — наконец вырвалось у него. «В жизни тебя ждет долгий путь!» «А что теперь?» «Я поговорю с этим человеком, подтвержу наши договоренности. Как я и сказал, пять минут, максимум десять». У меня наполовину онемела нога. Как насчет того, чтобы отцепить меня от стола? Я бы пока походил по камере. «Отцеплю, как только мы с Утгородом вернемся с полиграфом», — ответил Чиф. «Придется еще немного потерпеть». Как я и предполагал, они намеревались подтвердить правдивость моих слов подручными средствами. Я не прореагировал на слово «полиграф». «Детектор лжи». «У тебя есть возражения?» — спросил Хос Шекет. «Нет. Если бы мы поменялись местами, я бы поступил точно так же». Он вышел и закрыл за собой дверь, весившую не меньше полутонны. В камере воцарилась тишина, но не спокойствие, а предчувствие дурного, такое тяжелое, что придавило меня к стулу. Воздух так пропитался сосновой отдушкой, что я ощущал едкий вкус, едва открывал рот, да и вонь блевотина других людей, которые побывали в этой камере до меня, не успокаивала желудок. Бетонные стены – не которые соединяли цементным раствором. Нет, их возводили прямо на месте, заливая бетон в опалубку, в которой смонтировали арматурный каркас из стальных прутьев. Таким же был и потолок. Воздух поступал в камеру через одну вентиляционную решетку, расположенную под потолком. Через нее же выходил. Ни один звук не мог покинуть камеру по вентиляционному каналу, а если бы проник, его заглушила бы машина, которая обеспечивала циркуляцию воздуха. Повернувшись к мистеру Синатри, который сидел на третьем стуле, я увидел, что он наклонился вперед, уперся локтями в колени, закрыв лицо ладонями. «Сэр, я действительно попал в переплет», — признался я.